Глава вторая. Пригоршня. «Как зовут тебя, парень?» «Кирилл», — отозвался я. «Вы же знаете. Фамилия твоя?» Григорович застыл в кресле, склонившись над какой-то бумажкой. Единственный стол в лаборатории руководителя научного блока «Б» стоял под стеной у входа. Над плоским монитором висел список, испещренный пометками, галочки красного цвета, росчерки синим, выделены цифры дат и времени. Справа от монитора маленький глобус. Я слыхал, что начальники нередко окружают себя символами. Те навевают соответствующие мысли, создают некий фон и настрой. Глобус, скорее всего, связан с восприятием мира. Только в каком ключе, трудно догадаться. Перед башенкой системного блока красовалась миниатюрная фигурка девочки-ниндзя. Я про себя улыбнулся. Красивая игрушка. Видимо, подарок от каких-то восточных коллег. Поёжившись, я переступил с ноги на ногу. Входная дверь не имела доводчика, в комнате тянуло сквозняком. На двери висела табличка с призывом закрывать дверь плотнее, но это не помогало, людям было не до того. Персонал готовился к эвакуации, лаборанты и на... научные сотрудники шастали туда-сюда, демонтировали со стендов и выносили оборудование. Руководитель сектора распрямил спину, повернулся к монитору. Там крутилась заставка, по синей плоскости бегал человечек с ружьем. должно быть сталкер. Большая голова, маленькие ручонки и ножки. За сталкером гонялось какое-то чудо-юдо. В итоге монстр догнал человечка и сожрал. Спустя пару секунд сталкер возродился уже на красной плоскости, почесал башку в раздумьях, помялся на месте и побежал по горизонтали. На пути вспыхнуло желтое пламя и поглотило беднягу. Через некоторое время мульт повторился. Теперь на человечку упал невесть, откуда взявшийся кубик. Потом он провалился в невидимую яму. Всякий раз на экране появлялась надпись крупными белыми буквами. Семецкий. Жизнь forever Войтковский моя фамилия. Ага. Ученый почесал макушку. Поверх защитного костюма Григорович накинул ватник. Такая непривычная комбинация одежды вызывала улыбку. Он бы еще валенки и ушанку нацепил. Дверь распахнулась, внутрь заглянул военстал. Командир смены охранения. «Сергей, даю твоим зайцам еще полчаса времени, чтобы свернули все работы 14-й лаборатории. Вертолет ждать не будет». Григорович повернул голову к двери. прямой нос, резко очерченные скулы, на щеке полоска пластыря. Он отложил листок, я только сейчас заметил, что кисть забинтована. Снял очки и заговорил. «Отмель, ты прекрасно знаешь, что в моем блоке меньше людей, чем у остальных». Поезжился от холода и, дотянувшись до масляного обогревателя, щелкнул тумблером. «А я должен завершить не только демонтаж ценного оборудования, но и монтаж установки». «А... а, -а это кто?» — вот отмельки кивнул в мою сторону. «Напомни...» «Дверь прикрой!» — Григорович взял со стола отложенный лист. «Холодно! Его вчера прислали». «С ума они там в кривом роге сошли! Парню девятнадцать!» Офицер шагнул внутрь затворил дверь. Высокий, широкоплечий. На поясе кобура с пистолетом, на жилете ровным рядком кармашки с магазинами, пара сигнальных ракет и Г-образный фонарь. Какая-то едва уловимая точность в каждом движении, легкая аура агрессивности от офицера веяла уверенностью. Хотелось вытянуться по стойке смирно, щелкнуть каблуками. Я подобрался, взглянул на длинные пустые стеллажи вдоль серых стен. Сейчас научный блок напоминал пустой склад. Мусор на полу, обрывки проводов, куски картона. В дальнем углу корпус неизвестного мне агрегата. Брезентовый, полог сполз, обнажив выпуклый дисплей, разлинованный сеткой, верниры настройки с белыми цифрами на шкалах. Дверь распахнулась, вошли двое. «Сергей Константинович, мы...» — первый кивнул на агрегат в дальнем углу. «Забирай скорее», — верил отмель, прежде чем Григорович ответил... И отошел к стене, чтобы не мешать. Присел. «Забираем». «Дверь закрывай», — раздраженно добавил Григорович. Офицер стянул вязаную шапку, положил на колено и стряхнул в талый снег. Зъерошил волосы, поправил усик микрофона, прижал наушник пальцами, видимо, слушал какое-то сообщение. Брови сдвинулись к переносице, губы вжались. «Да, Карп, добро на посадку. Я в блоке «Б» буду через три минуты. Без меня не начинай». Отмель зыркнул на меня, перевел взгляд на Григоровича. «Аномалия? Руку как повредил?» «А, это...» — Григорович покрусил у лица забинтованной кистью. В системном блоке ковырялся, повернулся неловко. «Он на пол полетел, я ловить. Ага, а лицо? Бандитская пуля?» Отмель усмехнулся. «Нет, — серьезно сказал Григорович, нацепив на носочки, как брился...» И снова уткнулся взглядом в листок на столе. Ладно, Сергей Константинович. Отмель поднялся, постучал по циферблату наручных часов. График. График срываешь. Орлов со своими через час улетает, а твои до сих пор шастают по лагерю. Вот бери этого мальца и грузи свою 14 четырнадцатую. У тебя 20 минут еще, не более. Третий борт на подлете, а у меня площадка занята. Чтобы всех отправил, кто в проекте не задействован. Все, начинай. до да кого? Какого... Григорович в сердцах хлопнул по столу, листок выскочил из пальцев, спорхнул в воздух. Фигурка девочки-ниндзя, подпрыгнув, закачалась, ученый нервно подхватил ее, поставил на место. Потом запахнул полы ватника, сгорбился и сказал, «Пойми ты, мне контрольные измерения снять необходимо, монтаж прервать не могу, а у меня зарядника нет, когда и кто его доставит?» Послышался шорох, я обернулся. Лаборанты тащили агрегат между стеллажами, волокли по полу с хрустящим звуком, словно по крошке битого кирпича. Пришлось посторониться, привалиться плечом к стойке. Вот так, донеслось издалека. Резкая боль пронзила колено. Я заорал, взмахнул руками и сквозь слезы разглядел перед собой добродушное лицо. Сталкер-одиночка, из распахнутого ворота куртки струился пар. В голове пронеслись последние события. Взрывы, кабина Грейдера, полчища псевдособак, лопоухий водитель и кровь, толчками выходящая из его шеи. Сталкер смотрел внимательно, белобрысый шапку куда-то дел. На лбу шрам, оставшийся от плохо обработанной раны, с шестью красноватыми точками, следами скобок. По одной щеке размазана копоть, на второй свежее ссадина. Он широко улыбнулся. «Жить будешь! Колено из сустава выскочило! Я вправил! Правда, бегать сможешь не скоро Я сглотнул. Сталкер подсунул флягу, и я же одна отпил. Горло обожгло. Дыхание перехватило. Спирт! Я выпучил глаза. Жесткая ладонь вложила мне в разъянутый рот горстку снега. Сразу полегчало. «Как зовут тебя, парень?» «Кирилл!» вайтковский сказал я, отдышавшись осторожно добавил. «Будто не знаете». Откуда удивился сталкер? Чё, растерялся? «Так, э, просто», — пробормотал я, обдумывая всё, что привиделось в бреду. «Оклемался?» — подошедший лабус присел рядом. «Да, дела». Он смотрел на мою ногу и разглаживал усы. «Что? Что там?» — я попытался сесть. Боль опять прострелила колено. Класснув зубами, я откинул голову, закрыл глаза, сдерживая стон. «Тихо, тихо», — сказал Лабус, — «приигрышня, надо шину наложить». «Сейчас сделаем». «Черт, курортник, у нас 300 еб за периметром в базовый лагерь». Из-за боли их голоса казались гулкими отдавались в голове коротким эхом. «Хреновая ситуация», — определил пулеметчик. «А у меня вообще дежавю», — прозвучал откуда-то сверху голос командира. «Ничего не напоминает, а? Лабус!» Раздался звук осыпавшихся камушков, шаги. Лабус согласился. Есть такое дело. Напоминает. Как много имен прозвучало. Курортник, видимо, командир, а пригоршня — этот белобрысый со шрамом, сталкер-одиночка. В голове окончательно выстроилась череда событий, связавшая меня с новыми знакомыми. Я открыл глаза, взгляд уперся в бетонные потолочные плиты, треснувшие с плохо зашпаклеванными линиями стыков. Покосился вправо, рядом глухая стена с выбоинами в штукатурке, обнажившими кирпичную кладку. Под стеной внушительных размеров рюкзак. К боковому кармашку липучками прихвачен металлический цилиндр, сантиметров 15 в длину. в аккурат под набалдашниками на концах, чтобы я не выпал при ходьбе. Возле рюкзака лежит необычное оружие. Автомат с подствольником, но спусковая скоба одна. И магазин из приклада торчит. На полу портплет с гранатами и подсумок, обмотанный широким кожаным ремнём. В углу из кирпичей сложено некое подобие мини-печки. Стены в копоте, на полу остатки золы. Я повернул голову влево и увидел курортника. Плечо забинтовано поверх маска халата, бурое пятно расплывается на повязке. Другой рукой командир придерживал висевшую вдоль бедра винтовку. Он напоминал Отмеля, старшего смены охранения в лагере на Янтаре. Те же движения, та же едва уловимая точность, все выверено и легкая аура агрессивности за спиной военстала. Несколько оконных проемов, видимо, через один из них он и проник внутрь. В окнах маячил покосившийся забор, за ним кустарник, лес... Всё это запелено снега. Посреди помещения высился сугроб. Я снова взглянул вверх и увидел дыру, расчерченную кривыми прутьями арматуры. Сквозь неё падали снежинки. Почему-то вдруг в душе возникло ощущение уверенности. «Эти люди мне помогут. Они не бросят». Никогда не думал, что судьба близко столкнётся с военсталами, что вообще в зону попаду. Вставший передо мной лабус наклонился, коснулся моей шеи нащупал пульс. Кивнув, сказал «Сейчас поколдуем, не переживай, малец». «Подойдет?» В окно просунувшееся Пригоршня показал длинную палку. «Ага», — кивнул Лабус, «тащи сюда». Сталкер залез внутрь, на ходу срезая сучки армейским ножом. «Пригоршня, ну что с тобой делать?» — заговорил Курортник. «В Гуантанаму ты, конечно, не желаешь. Если бы я тебя не знал раньше, и на Янтаре мы не встречались, то в лучшем случае сидеть тебе в карантинном секторе на демаркационной линии и дожидаться отправки в лагерь. А в худшем...» А в худшем лучше не думать, вставил Лабус и заухал совинным смехом. Сталкер прекратил острогивать ветку и он поглядел сначала на Лабуса, затем на курортника. И передразнил курортник: "С начальником особого отдела охота встретиться, Гуантанамо, санаторий для сталкера, если сравнивать его с особым отделом". Так командир посмотрел на меня. "На хрена штанину вспорол приигрышня?» «Парню за этот котюм. костюм отсчитываться перед завхозом научного сектора!» «Ну скажите, что что там с ногой, все плохо?» – подал я голос. «А, ничего!» – отрезал курортник. «Костюм твой теперь тряпье, а нога?» Он склонил голову на бок, словно оценивал. «Нога в порядке, вот пригрышней потащит к периметру груз-300, так ведь?» «Так!» – обиженно буркнул сталкер. «Шину накладывайте, бинтуйте, пять минут!» – приказал командир. Лабус проворчал. «Чего стал? Давай палку!» Курортник достал сигарету, отошел к окну и уставился на снег. Пока мне прилаживали палку-шину и накладывали повязку, я несколько раз вздрагивал от боли, но терпел. Командир наблюдал за окрестностями, иногда высовывался и задирал голову, прислушивался. Сигарету он так и не прикурил. «А Гуантанамо, это ведь на Кубе?» — уточнил я, когда пулеметчик и сталкер закончили колдовать над моей ногой. Лабус хмыкнул, приигрышня натянуто улыбнулся.